Зима — это волшебство. Это сказка, в которой мы — главные герои, неизвестный автор. Зная, что со снеговиками быстро и просто не получится, я весь день бегала и завершала незаконченные дела, чтобы ничто не мешало всецело отдаться решению проблемы снежных зануд. — Вы обворожительны! — раздалось восклицание сзади меня, когда я давала указания на ресепшене относительно писем. Выследил все-таки. «Мы в восхищении!» «У тебя кто-то появился?» «Цветешь и пахнешь!» «А что за шарфик? Армани?» Весь офисный планктон, собравшийся в коридоре, сразу навострил уши. Быстрые косые взгляды на меня. Легкий шепоток. «Денег нет!» Твердо ответила я Сергею. «Я не о том!» «Это что-то новенькое!» «Обычно у Сережи всегда финансовые проблемы!» несмотря на хорошую зарплату. Содержать ГРМ нынче очень дорого. Удивил. Вскинула я брови. Язва. Парировал Сережа. Я искренне восхищаюсь твоей красотой. Второй комплимент за день. И все от мужчин, от которых я этого, ну, никак не ожидала. Не к добру. Сереж, давай ближе к делу. А то вечером снова переработка. Намекнула я. Понял. Не дурак и, понизив голос, тихо попросил «Сходи со мной на свидание». Постояв немного и подождав, когда Сережа перестанет шутить, я поняла, что это предложение было сделано всерьез. «Ты вчера в клубе точно только пил?» «Я тебе говорила, завязывай с этими танцами. Они на мозги плохо влияют». «Ну чего тебе стоит? Одна из моих знакомых никак не хочет понимать слова «нет», — нахмурился Сергей. «А ты ей повода, конечно, не давал. И вообще у вас ничего не было, да?» «Ну...» — замялся Казанова. «Твои бабы тебя погубят». «Что? У меня с ними жесткие правила. И все так, как я хочу». «Сказал, как отрезал». Распушил перья Сережа. «Последний раз твоя брошенная девушка пришла с ножом в офис и гоняла тебя по нему, пока вас охрана не разняла». Хорошо, что шеф был в командировке. Вот не могла не напоминать, да? Точно. Короче, я с твоими сумасшедшими бабами не связываюсь. Все, сказала, как отрезала. Хмыкнула я. Кстати, слышала новую сплетню. У нашего колдуна есть девушка. Сердце в груди ёкнуло. Правда? Неправда. Ну и что? Хоть у кого-то из нас есть личная жизнь. Как можно беспечнее? Ответила я под испытующим взглядом Сергея. «Любимая девушка!» Я пожала плечами. «Действительно ли есть этот слух? Или Сережа меня испытывает? По компании ходит и другой, который они не рискуют рассказывать мне в лицо. У нее своеобразный вкус», добавил заместитель Верховцева. «Впрочем, наш генеральный вполне привлекательный мужчина. Внешне». А потом он начинает говорить. «Хорошо, что он тебя не слышит». «В любом случае, надо узнать, кто она», — задумчиво сказал мужчина. «Зачем?» — занервничала я. «Посмотреть на эту бесстрашную женщину». «Удачи!» — кивнула. «Если только мы ее уже не видели». После этих слов я пристально посмотрела на Сергея, но он был саморадуши. «Странно все это». «Кира, я тут все хочу спросить тебя». Что сегодня передать генеральному насчет квартального отчета? Пустила я в ход тяжелую артиллерию, перебив собеседника. Понял. Исчез. Смотря Сереже вслед, я улыбалась. Вот что за мужик пошел. Запугать расплюнуть.